Глава 14. Терри Стэмбау хозяйничала в пика Мунде Гриль вместе со своим мужем Келси, пока тот не умер от рака. Теперь справляется в одиночку. Почти 10 лет прожила одна в квартире над рестораном, в которую можно попасть по наружной лестнице из переулка. С тех пор, как в 32 года она потеряла Келси, единственным мужчиной в ее жизни остался Элвис. Не его призрак, а истории, связанные с ним мифы.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 Любит за стремление чего-то достигнуть, за страсть, которую он принес в свою музыку, за преданность матери. Терри любит его за редкую щедрость, пусть иной раз он использовал ее как приманку или бил ею наотмашь, как дубинкой. Любит его за веру, пусть он частенько сбивался с пути истинного. Она любит его, потому что в последние годы ему хватило смирения признать, он сделал слишком мало из того, что мог, о чем сожалел, за что себя корил.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 Ее друзья знают, что она пожертвует с собой ради них, так сильно ее чувство дружбы. Она любит не только память о своем муже, но и его самого, полностью, со всеми особенностями его характера, как хорошими, так и не очень. Соответственные друзья она любит, и какими хотел бы их видеть, и какие они на самом деле. Я поднялся по лестнице, позвонил, она открыла дверь и заговорила сразу, не успел я переступить порог. «Что я могу сделать для тебя, Одди?»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 Руки у нее сильные, натруженные и прекрасные. Из динамиков лилась песня Элвиса «Очарование удачи». Песен других исполнителей ее стереосистема не знала. Когда я рассказал ей, куда, по моему разумению, увели Дэнни и о том, что шестое чувство требует, чтобы я пошел за ним один, ее руки крепче сжали мои. Почему Саймон увел его туда? Может, увидел блокпост и вернулся в город. Может, настроился на полицейскую волну и узнал, что дороги перекрыты. Ливневые тоннели — еще один путь из города, под блокпостами. Но пешком. Поднявшись с Дэнни на поверхность, он сможет украсть автомобиль. Тогда он уже это сделал? Так? Если он ушел с Дэнни под землю как минимум четыре часа тому назад, то давно поднялся на поверхность и уехал? Возможно. Но я так не думаю. Терри нахмурилась. Если он по-прежнему в ливневых тоннелях, то Саймон увел туда Дэнни не для того, чтобы вывести из города. По какой-то другой причине.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 Но она искренне хочет, чтобы с меня сняли это ермо. Как и я. Когда очарование удачи сменилось марионеткой на нитке, я положил на стол мой мобильник, сказал, что забыл зарядить аккумулятор вчера вечером и попросил разрешения взять ее, пока она зарядит мой. Она открыла сумочку, достала телефон. Это не сотовый, спутниковый, но он будет работать внизу, под землей. Не знаю. Может и нет. Но наверняка заработает, когда я поднимусь на поверхность. Спасибо, Терри.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 «Более чем. Рукоятка красная, твои имя, фамилия, белый, шрифт тот самый, какой первоначально был в названии на этикетках Кока-Колы». «Я скучаю по своей работе», — признался я. «Мне нравится стоять за грилем». «Сотрудники ресторана более четырех лет были моей семьей и по-прежнему мне очень близки. Однако, когда я вижу с ними, теперь два обстоятельства мешают былой легкости нашего общения. Реальность моего горя и настойчивость, с какой они хотят видеть во мне героя».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 Ты знаешь, он же однояйцевый близнец. Я это, конечно, знал, но забыл. Джесси Гэйрон Пресли появился на свет мертворожденным в 4 часа утра, а Элвис Аарон Прейсли вошел в этот мир тридцатью пятью минутами позже. Теперь я вспоминаю, что ты рассказывала мне об этом. Джесси похоронили в картонной коробке. Ничего другого семья позволить себе не могла. Его похоронили на кладбище Прайсвилла к северо-востоку от Тупило. «Как же судьба могла так распорядиться?» — спросил я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 Я поцеловал Терри в лоб, повернулся, и начал спускаться по лестнице в переулок. «Да я не уже мертв? – спросила она. «Нет, как я и говорил, меня тянет к нему». «Это правда?» Удивленный я остановился, повернулся. «Он жив, Терри. Если бы Бог дал Кэлси мне ребенку, он был бы одного возраста с тобой». Я улыбнулся. «Ты прелесть». Она вздохнула. «Хорошо. Восемь часов. Ни минуты больше».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 Это тоже плохая примета. Я сошел с последней из ступенек и по переулку направился к улице, не обернулся, но услышал ее тихий плач.